Летить тебе, держись, надеемся, что ты останешься самим собой, таким же, каким знают тебя все. Я не присутствовал при этом разговоре, но много позже узнала, что Юра сдержанно принял это сообщение. Возможно, потому что окончательного решения еще не было. Но от ответа не ушел. Он обнял товарища из плечи и сказал Ну что вы, ребята, вот вам мое сердце, оно всегда останется таким же. Неожиданно, осень неожиданно, пришел тот последний вечер. Он должен был прийти. Юра ждал его, ждала его и я. Тот вечер. Мы пораньше уложили спать девчонок и после ужина долго разговаривали. О чем? Обо всем, но только не о полете. Вспоминали, строили планы, говорили о наших девчонках. Я понимала, точнее чувствовала, куда и зачем он едет но не спрашивала его. Он шутил, болтал о разном, но тоже сознавал всю нелепость этих пряток. Ему трудно было скрывать свою непосредственную причастность к надвигающимся событиям. Странное дело. Когда решалась его судьба о переводе в звездные, о включении в отряд так называемых испытателей, он волновался и переживал больше. А тут был спокоен, хотя немножко рассеян. Берегите в Валюша, сказал он тихо, и вдруг как-то очень ласково посмотрел на меня. Я поняла, все уже решено. Ком подступил к горлу. Казалось, не смогу сдержаться и расплачусь, но я сдержалась. Даже улыбнулась, хотя улыбка получилась, наверное, очень грустной. Юра это уловил и быстро перевел разговор на другую тему. Был вечер, потом ночь, а мы все говорили, говорили и не могли наговориться. Не помню, звонил ли будильник, или Юра встал без него. Утром он еще раз осмотрел свои вещи, не забыл ничего, щелкнул замком своего маленького чемоданчика. В соседней комнате проснулась и заплакала Галка. Юра закрыл наш семейный альбом с фотографиями и пошел к детям. Он осторожно и нежно перепеленал дочурку, крокотное существо, с маленьким сдернутым носиком, и Галка опять безмятежно заснула. Я подумал, а ведь неплохо у него получается, научился. Когда родилась Леночка, он долго не решался взять ее на руки. Боялся уронить, теперь осмелел. Мои мысли прервал сигнал машины, которая остановилась под окном. «Пора!» Сердце сжалось комочек, и вдруг забилось сильно-сильно. Стало даже больно. Скрыть волнение я уже не могла. Это было выше моих сил. Он отвернулся, подошел к окну, И стал смотреть во двор, за окном было холодно. Он смотрел, растерянно щурил глаза, не в попад переставлял на окне цветы и молчал. Потом стал говорить о погоде, о планах на лето, о каких-то покупках. И вдруг обернулся и посмотрел на меня так, будто не понимал, о чем я тревожусь. И что я могу понять вот так быстро, в сложном мире его дел и забот? Одно он знает точно, он делает верный шаг, осознанно, мысленно проделанное многократно. Тот самый шаг, которого он ждал всю жизнь и к которому так долго готовился. В комнате было тихо, очень тихо, дети спали, пахло теплым молоком и глаженными пеленками, а за окном падал мокрый снег. Это был обычный день, такой обычный, что я его начала почти не помню. Так, отдельные какие-то мелочи... Вспоминая только, что проснулся он раньше, чем всегда, ушел на кухню, поставил чайник, что-то делал, старался греметь потише, чтобы не разбудить нас, но я и так не спала, мешало какое-то тревожное предчувствие. Юра нежно поцеловал девочек, крепко обнял меня. На столе лежала вынутая из альбома фотография северного периода с надписью «Моей дорогой, моей родной Валечки» от крепко любящего Юры. «Пусть эта фотография в дни разлуки частично напоминает обо мне и заменит меня. Пусть она хоть немного поможет тебе в трудную минуту». Снова загудела машина. Я вдруг почувствовала какую-то слабость и торопливо заговорила. «Пожалуйста, будь внимателен, не горячись, помни о нас». «И все что-то несвязанное, что сейчас трудно вспомнить». Яра успокаивала. «Все будет хорошо, не волнуйся». И тут меня словно обожгло. Не знаю, как это получилось, но я спросила о том, о чем, наверное, не должна была спрашивать.